Дама Бубин. Настало время заняться вплотную Просковью Федоровной Потаповой, ибо не зная прошлого этой дамы, трудно понять, почему она подчас совершает такие странные поступки и откуда такое самообладание. На обложках опусов «Златый ветер» под неудачной фотографией, кроме названия наиболее известных романов писательницы, в нескольких предложениях излагалась краткая ее биография. В ней не было ничего примечательного. Место рождения – город Москва, где училась в школе потом в Институте культуры, работала в библиотеке и нигде больше пока не начала писать, то есть занялась литературной деятельностью. Ничего выдающегося не совершила, сценариев не кропала, на телевидении не работала, передачи на радио не вела, от политики держалась в стороне, не участвовала, не состояла, не привлекалась. До 40 лет Прасковье Федоровне Потаповой, Паше, откровенно не везло. Ее мать всю свою безрадостную жизнь также прозябала в библиотеке, Дослужилась до заведующей, с этой должности ушла на пенсию в 60 лет. Отец, Федор Иванович, трудился маляром на стройке. В Москву он приехал из деревни и долгое время был, как тогда говорили, лимитой, но женился на москвички и в столице осел. Родители жены, коренные москвичи, зять не приняли и у себя не прописали. Поначалу Потаповы жили в общежитии, потом лет 10 в коммуналке, пока отцу не дали от работы отдельную двухкомнатную квартиру в новом доме. Потаповы жили как все, не хуже и не лучше. Перехватывали пятерки и трешки до получки, телевизор купили в кредит, за паласом год стояли в очереди, а открытки на автомобиль марки «Запорожец» так и не дождались. Паша привыкла жить, считая каждую копейку и тщательным образом планируя семейный бюджет. Потому и оставалась такой же скуповатой, уже будучи знаменитой и состоятельной дамой. И любила прибедняться. Денежки на счет банки откладывала с каждого гонорара на черный день. Мало ли что случится. Ее первые романы были точной копией переводных. Только имена русские. Маши, Вани, Оли, Коли. Он ужасно богатый, но несчастный. Она из хорошей семьи. Все есть. Деньги, образование, престижная работа. Но страдает. Он свободен. Она тоже не замужем. Но обстоятельства мешают им быть вместе. Больше всего Прасковья Федоровна мучилась, придумывая эти самые обстоятельства. По какой такой причине свободная красивая женщина... И свободный красивый мужчина, имеющий каждую отдельную жилплощадь, немалые деньги и престижную машину на протяжении целого романа, тянут с интимной близостью и со свадьбой. Изменять им друг другу нельзя, потому что любовь – закон жанра. И что? Эх, будь ее воля! Представив себе молодой красивой женщиной с хорошей семьи и с отдельной жилплощадью, Прасковья Федоровна с досадой бросала ручку. Какие такие обстоятельства могут помешать ей броситься в объятия влюбленного красавца? Все эти страдания яйца выеденного не стоят. Им бы пожить, как она. За границу видеть только по телевизору, а черную икру – в магазине, на полках. Работать в библиотеке и давиться в общественном транспорте. Но такая любовь никому не интересна. До сорока лет Паша так и прожила с родителями в той самой двухкомнатной малогабаритке, казавшейся когда-то дворцом. Она с тоской смотрела в окно, как растут вокруг новостройки, как выгружают вещи из подъехавших машин, смеются дети, плают собаки, мяукают кошки, которых непременно надавно первыми пустить на порог. Ей мерещилось, что каждое вновь вспыхнувшее окно словно рождение сверхновой звезды, островок счастья, где солнце люби согревает зыбучий песок желаний. И так сладко утонуть, погибнуть, будучи согретой этим солнцем. Обстоятельства. Да какие такие обстоятельства? Да в личной жизни ей откровенно не везло был маленький эпизод в 23 года так эпизодик крохотный он не был богатым не был красивым и молодым но слава тебе создатель она не осталась старой девой а то был бы позор производительница страстей африканских способная поддать такого жару что чертям становится тошно старая дева и вдруг в безрадостной пашиной жизни появился Сид. если бы она была трезвой то никогда Ни за что, ни при каких обстоятельствах не решилась бы. Воспитание не позволяло. Стриптизер. Мама, дорогая. Моложе на 17 лет. Еще пять раз мама. Но оказалось, что самое сложное – сделать первый шаг. Для того и существуют такие заведения, как стрип-клуб. Проснувшись в одной постели с молодым мужчиной атлетического телосложения, Просковья Федоровна поняла, что удача наконец-то повернулась к ней лицом. сит крепко спал. А она тайком его рассматривала. Это был взгляд энтомолога, поймавшего наконец экзотическую бабочку, за которой шла такая долгая охота, что силы почти иссякли. Просковья Федоровна надеялась пришпилить ее, закрыть стеклом и повесить у себя спальню для личного пользования. Лицо у него без грима оказалось не очень. Глазки маленькие, близко посаженные. Но тело... Раньше такое ей доводилось видеть только на экране и в своем богатом воображении. Но ося Зак не доводилось ни разу. Какие же это божественные ощущения. Писательница даже почувствовала прилив вдохновения. Садись и пиши. Нет, они теперь не расстанутся. Никогда. Он, конечно, красивый и намного моложе, зато она умная и придумает, как все устроить. И Прасковья Федорова вдруг вспомнила талантливую, но бесхарактерную Киру. По слухам, та запила, ушла со сцены, то есть из большой литературы. «Дуреха! Такой был старт, такая удача, и столь бездарно все растратить. Пусть лучше удается вторая половина жизни, чем первая. Лучше закалиться в борьбе, чем так и не научиться возводить вокруг собственной персоны неприступные бастионы и при первом же штурме потерпеть сокрушительное поражение». Расковья Федоровна прекрасно понимала, почему Сид на ней женился. Все мужчины тщеславны. У Сида практически не было шансов прославиться, если бы не брак со знаменитостью. Он предпочел бы известную актрису или певицу, но подвернулась писательница. Второго шанса могло и не быть. И Сид прекрасно это понял. Надо брать, что дают. Разумеется, он хотел чего-то большего, нежели исполнять на сцене стриптиз. Хотел стать известным актером. Сниматься в сериалах. Но чем он хуже других? Доля истины в этом есть. Сид молод, красив. А чтобы сниматься в теле мыли, большого таланта не надо. Главное – внешность. И она начала суетиться. Ходить по кабинетам больших боссов в их просторные, светлые, евро-отремонтированные офисы. И ее принимали. Благо, роман и Златый ветер расходились хорошо. Она говорила тихо, вкратчиво. А неплохо было бы экранизировать один из романов, а? И снять в главной роли ее мужа. А? Посмотрите-ка на него. Но продюсеры от чего то маялись. Терпение у Сида оказалось больше, чем она рассчитывала. Он терпеливо ждал. Вот уже два года. Она все ходила, используя любой шанс. Просковья Федоровна знала, как пробивать стены. Опыт по этой части у нее был огромный. Под лежачий камень вода не течет. Никто не придет и не даст. Надо пойти и взять. Такова жизнь и цена успеха. Если у тебя нет денег, вызубри роль просителя так, чтобы слова от зубов отскакивали. Ходи и клянчи, листи и заискивай. Подобным образом она добилась выхода в свет первой своей книги, которая, честно сказать, ни черта не стоила. Просто несчастно униженной Паши не смогли отказать. Также она стала добиваться, чтобы ей доверили написание сценария. И дело сдвинулось с мертвой точки. Спустя два года ей удалось наконец найти человека, которого ее идея заинтересовала. Сейчас снимают много отечественных мыльных опер, на них есть спрос. Почему нет? Почему бы не Златый Ветер? И почему бы не Сид? Вкратчиво добавила она. Вопрос был почти решен. Осталось утвердить актера на главную роль и приступить к съемкам. Просковья Федоровна ожидала, что вот-вот ей позвонят и пригласят вместе с Сидом в офис подписывать контракт. Потому и не расставалась с мобильным телефоном. От мужа она пока держала это в секрете. Пусть будет приятный сюрприз. Волшебный. Награда за все его страдания и терпение. Когда молодой муж влетел в каминный зал, Просковья Федоровна поняла мгновенно. Что-то случилось. Сид в бешенстве. Таким она его еще не видела. Ни разу. Подбежав к столу, он буквально рухнул на стул рядом с ней и, схватив банку пива, выпил ее залпом. Дыхание его было учащенным. На шее сдулась вена. Казалось, он еле сдерживается. — Что случилось, Сид? — испуганно спросила Просковья Федоровна. — Ничего, — процедил он. Его маленькие глазки шарили по комнате, словно что-то искали, пока не наткнулись на буфет, который был по-прежнему не заперт. — Да на тебе лица нет, — не унималась Просковья Федоровна. — Заткнись, — резко сказал Сид. — Что? — Ты дура набитая! Сид произнес это так громко, что сидящий рядом Валентину услышал и, не удержавшись, хмыкнул. И с известными писательницами это случается. Дурами порой называют. Да еще и набитыми. Просковья Федоровна опешила. Сид себе такого ни разу не позволял. Накричать на жену, которая его кормит, Да еще в тот момент, когда она приготовила для него приятный сюрприз. Хотя, он ведь об этом не знает. И писательница сдержалась. «Где Кира?» – резко спросил Сид. «Ты же знаешь. Они с Грушиным ушли переодеваться». Фраза вышла дусмысленно, и Валентин снова хмыкнул. Тут Артем оторвался наконец от Инги и спросил. «А почему их так долго нет?» Словно в ответ на его слова в зал вошла Кира. Прасковья Федоровна сразу же отметила, что подруга заметно оживилась. Глаза заблестели, на лице заиграла улыбка, и в душу Паши закралось подозрение. «Неужели?» «Кира, почему ты по-прежнему в мокром?» – удивленно спросила Инга. «А, это!» «Это высохнет!» – беспечно улыбнулась Кира. Сид схватил со стола вторую бутылку пива, пальцем выбил крышечку и судорожно глотнул. Просковья Федоровна хотела сделать ему замечание, но сдержалась. Сейчас ее больше волновала Кира. «Может быть, ты мне объяснишь?» – спросила она у подруги. «Что вы тогда делали наверху, зданий?» «Искали одежду». Все с той же улыбкой ответила Кира. «Но не нашли». «Неужели в доме не нашлось ничего подходящего по размеру?» «Какие пустяки, мокрая одежда!» «А что это вы такие грустные?» «Зато ты, как я вижу, веселишься», – прошепел Сид. И едва слышно добавил «сука». В этот момент Валентин Борисюк, словно на что-то решившись, обратился к боссу. «Артем Дмитриевич, могу я с вами поговорить?» — Мы уже обо всем договорились, — резко ответил тот. — В понедельник с вещами на выход. И не надейся на место в новой компании. Через мой труп. — Я уверен, вы все не так поняли, — с отчаянием сказал Валентин. — Чего я не понял? — Зачем ты со следователем заперся? — Я готов объяснить. — Но только вам, — поспешно добавил Валентин, заметив, что при этих словах в комнате наступила тишина, и все смотрят на него. — Скажите, пожалуйста, — покачала головой Просковья Федоровна, На вид такой приличный молодой человек. А он, оказывается, шантажист. Это никого не касается, сжал кулаки Борисюк. Я не собираюсь перед вами оправдываться. А вот Артему Дмитриевичу все расскажу. Артем Дмитриевич, я вас прошу. Умоляю. Ну хорошо. Реутов встал из-за стола. Пойдем поговорим. Куда? Лучше вниз. Подальше от этого. От трупа. Валентин судорожно сглотнул. С Грушиным они столкнулись в дверях. «Вы куда?» – с удивлением спросил хозяин дома. «Побеседовать», – мрачно ответил Артем. Господин Борисюк надумал сделать мне признание. «Вот как!» – протянул Грушин. «Смотри, не получи удар ножом. Мы уже знаем, чем Валентин заканчивает признание. Жирной точкой. Осторожнее, Тема. В случае чего, кричи громче». Отодвинув его могучим плечом, Артем вышел в коридор. Борисюк подобострастно засеменил следом. «Ну что, гости дорогие?» Обратился к оставшимся Грушин. «Скучаем?» «Инга, у тебя опять бокал пустой. Давай-ка, девочки, я тебя налью». «Грушин, нам надо, наконец, объясниться», сказала Инга. Теперь в комнате не было Артема, и она заметно осмелела. «Объясниться?» «А что между нами неясного? Кто-нибудь из присутствующих не в курсе?» «А? Соседи?» «У Сида есть привычка лежать в шезлонге на веранде с биноклем в руках» с намеком произнесла Прасковья Федоровна. «Какая мерзость!» Инга начала нервно накручивать на палец золотую цепочку, висящую на шее, словно намереваясь себя удушить. «А с каких пор ты стала такой деликатной?» тонко улыбнулся Грушин. «И слова мы, какие нынче употребляем?» «Как в лучших домах!» «Нет, чтобы выругаться нецензурно, как в былые времена!» «А? Инга! С каких пор ты стала дамой?» «Я прошу тебя, поговорим наедине!» «Ну, хорошо!» «Куда пойдем? Ко мне в спальню?» «Прекрати!» «Ах, это тебя оскорбляет!» «Тогда куда?» «Кольги? Это не оскорбляет?» «Давай спустимся вниз, или поднимемся наверх!» «Я не хочу быть рядом с покойником!» «Понимаю! Никто не хочет!» «Ну, пойдем, в коридоре постоим!» «Что такое важное ты мне хочешь сказать?» «Если ты будешь надо мной издеваться...» В коридоре они все еще переругивались. Когда голоса затихли, Прасковья Федоровна пожаловалась. «У меня что-то с почками. Мне опять надо в уборную. Я оставлю вас на минутку». Сид проводил жену взглядом, полным ненависти, и тоже поднялся. «Что ж, это к лучшему!» И выразительно хрустнул пальцами. В это время в гостиной Валентин Борисюк, обращаясь к своему боссу, с отчаянием сказал, «Что касается этого убийства, не хотел я его убивать, не хотел. Случайно вышло. Ну-ка, расскажи. В подробностях». Инга, начавшая было спускаться по лестнице, споткнулась на верхней ступеньке о край ковровой дорожки и чуть не упала. Шедший следом Грушин спросил: "Что такое? Ты слышал о чем ты?» Валентин сказал: "Не хотел я его убивать, случайно вышло". "Ну, разумеется, случайно". -с -с -с. Инга приложила палец к губам, но Валентин, видимо, уловил посторонние звуки и поднял голову. Инга отпрянула, потом с сожалением сказала: "Уходят. Кажется, на кухню". Жаль. А дурная привычка подслушивать у тебя осталась, с усмешкой заметил Грушин. Все-таки ты плебейка, и навеки вечно ею останешься. Значит, ты по-прежнему намерен меня оскорблять? А почему я должен перемениться? Я отношусь к тебе так, как ты того заслуживаешь, говоря твоим же высоким слогом. Шлюха ты! Дурная привычка спать женатыми мужчинами у тебя останется навсегда. И не надейся, что кто-нибудь из них на тебе женится. На шлюхах не женятся. Жаль. Я хотел тебя предупредить. По-честному. Ты? По-честному?» Грушин откровенно расхохотался. «Девочка, ты и честь – понятия несовместимое. Да ты вспомни, как...» tss... Инга вновь приложила палец к губам. Из каминного зала выплыла просковья Федоровна, плотно прикрыла за собой дверь и взглянула на пару с откровенным интересом. «Пардон», – кокетливо улыбнулась она и направилась к лестнице, ведущей наверх. Инга проводила ее странным взглядом и сквозь зубы процедила. «Вот еще. Порядочная. Строит из себя. Но чем она лучше меня, скажи? Живет со стриптизером, мальчишкой, который моложе ее на 17 лет. Он ее муж», — заметил Грушин. И «Я слышу в твоем голосе зависть. Завидовать? Ей? Еще чего? Подумаешь, Сид, тоже мне сокровище. Да помани я его пальчиком, побежит как миленький». «Ну и самомнение у тебя», — покачал головы Грушин. А что? Разве нет? С вызовом посмотрел на него Инга. Разве ты устоял? Да, но ты забыла, что было потом. Потому что ты маньяк, псих ненормальный. Псих, да еще ненормальный. Немноговато ли эпитетов? Давай, переходи к сути. Зачем ты меня вызвал в коридор? Инга вдруг напряженно прислушалась. Грушин, ты ничего не слышишь? Борисюк убивает Тему? В глупой шутке. А что? Он справится. Реутову надо поменьше жрать и заняться, наконец, спортом. Тебе с ним не противно ложиться в постель? Не твое дело. Ах, простите. Даниил отвесил шутовской поклон. Я забыл, что шлюхи не отличаются разборчивостью. Во-первых, грушим извинись. За что? За свое поведение. Ты пьяна. Я перед пьяными девками не извиняюсь. Разве ты не видишь, что я изменилась? Нет, не заметил. Такая же дешевка, какой всегда была. А моя жена сегодня подсунула тебя, Тёме. Ольга ничего не знала. Ни о нас с тобой, ни о том, что я могу. Словом, о том, что ты спишь со всеми, кто тебе заплатит, не знала? Да моя жена святая простота. Где же и было ума набраться? У репетиторов? На уроках французского? Из папиных рук сразу в мои. Я был у неё первый мужчина и, кажется, последним. Она меня даже ни разу не изменила. Дура. Хотя кто на неё польстится? «Грушин, грушин!» — покачала головой Инга. «Когда-нибудь тебе за все воздаться!» И в третий раз приложила палец к губам. «Тссс!» Из каминного зала вышел Сид и посмотрел на них невидящим взглядом. Потом, слегка пошатываясь, прошел мимо и стал подниматься наверх, куда недавно ушла его жена. «Это проходной двор какой-то!» — с отчаянием простонала Инга. «Слово не дают сказать! Пойдем, наконец, наверх!» Туда поднялись Сид и Прасковья. «Тогда вниз!» Там Борисюк с Тёмой. В каминный зал. Там Кира. Такой огромный дом и некуда пойти. Здесь на втором этаже есть ещё несколько комнат. Пойдём в спальню для гостей. Её, кстати, приготовили для Тёмы. Заодно и освоишься. Грушин. Ты невыносим. Как же я тебя ненавижу, простонала Инга. В это время Сид поднялся на третий этаж. Теперь он прекрасно ориентировался здесь и знал, что находится за двумя белыми дверями. Супружеские спальни и смело толкнулся в третью. Да, это был санузел. Огромных размеров комната с биде, душевой комнатой и нишей, в которой находилась мраморная ванна овальной формы. Там в нише горел приглушенный свет. «Живут же буржуи!» – покачал головой Сид. Его жена пока не могла позволить себе такой роскоши. Их коттедж был скромен. В огромном зеркале он увидел свое отражение и невольно поморщился. «Надо бы сходить за очками!» Потом крикнул. «Мать!» «Мать, ты где?» Кричать было бессмысленно, потому что спрятаться здесь негде. Разве что за полупрозрачной занавеской, отделяющей нишу с овальной ванной от беды и душевой комнаты. Но жены там не было, это сит уже понял. Он с завистью огляделся. Повсюду огромные зеркала, потолок тоже зеркальный, с лампочками в форме лилий. А ванна это из цельного камня. И не мрамора а похоже, оникс. Безумных денег стоит. Эх, ему бы так устроиться. «Грушин-то, не промах. У Праскови таких денег нет. Ванная комната в ее доме одна. Сортиров, правда, парочка. Но все не так, как у Грушиных. Не с размахом. И прислуги нет. Что, Кира? Кира – печатная машинка. Приложение к матери. Почти бесплатная Нет, какая же дрянь! Наркоманка, чертова!» Сид невольно сжал кулаки. Потом вздохнул еще раз с откровенным сожалением, что не может себе такого позволить, и вышел в холл. Там он задержался. Где же она? Ему надо срочно переговорить с женой. Эй, мать! Вновь негромко позвал Сид. Кричать от чего то не хотелось. И тут он заметил, что дверь в спальню Грушина приоткрыта. Это его насторожило. Что у них тут, дом свиданий? Или мать тоже колется? Чего только не узнаешь. Сид решительно толкнулся в спальню хозяина. Просковья Федоровна, стоящая перед зеркальным шкафом, от неожиданности вскрикнула. Потом облегченно перевела дух. «Господи, Сид! Это всего лишь ты!» «Мать! Ты чего здесь?» Сид нагнул голову, словно бык, увидевший красную тряпку. Его маленькие глазки налились кровью. «Зачем пришла?» «Да так. Просто. Даня сейчас с Ингой. Я подумала здесь никого нет. Зайду». «Зачем?» – подозрительно спросил Сид. «Так? Интересно. Знаешь, Даня, он такой». «Необычно, одним словом, и...» «В общем, красивый мужчина!» «Сволочь он!» – мрачно заметил Сид. «Мне хотелось узнать, как он живет? Чем?» «Ты посмотри вокруг!» Она повернулась к стене и принялась разглядывать черно-белые фотографии. «Я ни разу не была у него в спальне, это же так...» «Романтично!» «Да, романтично!» «Грушин, оказывается, поклоняется мертвым!» «Я всегда говорил, что он псих!» – все так же мрачно сказал Сид. Я видел у него в кабинете столик для раскладывания пассианцев, а здесь... Это... Она взглядом указала на стену. Он необыкновенный, загадочный человек. Мне надо это написать. Написать? Вспомнил друг Сид. Его глаза вновь налились кровью. Он пошел на Просковью Федоровну мощной грудью, сжимая кулаки. Таня, отрываясь, смотрела на прекрасное лицо Вивен Ли и на опасное приближение мужа не реагировала. И вдруг рассеянное заметила Кино. «Да, кино. Тебя тоже когда-нибудь буду сфотографировать для календарей. Для разворотов глянцевых журналов. Для плакатов. Жаль, что Даня забрал мобильный телефон. Я жду звонка». «Какого звонка?» Руки Сида невольно опустились. «От продюсера». Просковья Федоровна наконец обернулась. Ласково заметила. «Тебе не надо снимать очки. Может, стоит обратиться к пластическому хирургу? Это ведь поправимо. Мерлин Монро тоже делала пластическую операцию». «Этот актер, как его там? Американец. Забыла фамилию. Все делали. Я дам тебе деньги. Надо будет слегка подправить разрез глаз. Сделать их этакими, Египетскими». «Мать! Ты! Ты человек!» – с чувством сказал Сид. Настроение у него резко изменилось. «Вот оно, оказывается, как. Да пусть ее пишет. Надо будет, он еще с десяток мулаток трахнет, лишь бы в дело». «Все у тебя будет хорошо!» Просковья Федоровна притянула его к себе, нежно провела рукой по темным шелковистым волосам мужа. «Я виновата перед тобой!» «Так, виновата! Но я все исправлю, мальчик мой!» Она нежно поцеловала Сида в лоб. Тот почувствовал себя беспомощным, почти ребенком. И сказал. «Пойдем отсюда, мать!» «Да, конечно!» Просковья Федоровна тихонько вздохнула. «Какой необычный вечер! Время для признания, время для искупления вины!» Надо набраться мужества и...